5. Вызовы судьбы и роковое возмездие Мы подходим к тому повороту повествования, где факты уступают место фантазии. Чистое пространство, которое, несмотря на всю его важность, для того, что случилось позднее, можно заполнить лишь предположениями, среди них попадаются весьма противоречивые. Как я уже указывал, в истории Елена Арбуэс, Тезео Ломбардо, и отряда «Большая медведица», были моменты, которых старший матрос Дженнара Скварчелупо не мог прояснить за три дня наших разговоров в Неаполитанской троттории, точнее говоря, он выдал мне версию, отличавшуюся от той, что поведала мне позже Елена, когда я в последний раз приехал к ней в Венецию. Не прояснили ситуацию и дневники Гарри Кампелло хотя некоторые его записи и оказались отчасти полезными. Короче, в этой части истории мне с трудом удавалось постичь истинные или очень личные причины того, что произошло потом. Понять, что именно подвигло Елену на ее дальнейшие шаги, так сильно повлиявшие на будущие события. Ключевым моментом, уверял меня Скварчелупо, был второй визит Ломбардо в книжный магазин, Если верить неаполитанцу, даже в первый раз его напарник появился в лалинеа по приказу командира отряда капитан-лейтенанта Мацантини, по версии Скворча Лупо, владелица книжного магазина Церцея считалась тогда проблемой, потенциальным фактором риска для безопасного проведения операций. И потому следовало прозондировать почву, чтобы понимать, насколько ей можно доверять или не доверять. Он мог влюбиться, говорю я. Кто? Тезео? Ну да. Мы сидим на солнышке в водолазе у самых дверей. На нашем столике два стакана с вином и включенный магнитофон. Морщинистое лицо старого водолаза скептически кривится. Предполагать можно что угодно, отвечает он. Но это вряд ли. Мы тогда об этом не думали. По крайней мере, в начале их отношений. Я настаиваю на своей гипотезе. Но ведь и герои тоже влюбляются, разве не так? Скворчелупа смотрит на меня, прикрыв Вики, пытаясь понять, серьезно я говорю или нет. «Не верится, чтобы Тезео», — говорит он, немного погодя, опытный и преданный боец, который играл со смертью, сдался на милость сентиментальных глупостей. Считать, что он сблизился с этой женщиной в романтическом порыве, значит не понимать его и не понимать нас, Его история не похожа на других, замечаю я. Первоначальный толчок — это когда его выбросила на берег. Думаю, с этого история и началась. Он недоверчиво улыбается. «Это она вам сказала?» «Я с ней об этом еще не говорил, признаюсь я. Значит, надо поговорить, поскольку я знаю только то, что касается меня. Вполне разумно предполагать романтический сюжет, не сдаюсь я. Он молчит, но потом уступает мне, хотя и сквозь зубы». Он без сомнения был ей благодарен. Я не отрицаю, что постепенно все усложнилось. Он отпивает вина и снова умолкает, задумавшись. «Я», — говорит он, наконец, — присутствовал при нескольких разговорах Тезео и капитан-лейтенантом Мацантини на Ольтерре. Эта женщина беспокоила нашего командира, как и всех. Даже сам Тезео не был в ней уверен, хотя и пытался делать вид, что не придает этому значения. Это было уязвимое место в нашей безопасности, и все могло полететь к чертям. Значит, он просто выполнял приказы, не отступаю я. И когда виделся с ней в предыдущий раз, и потом, в ту ночь, когда мы потеряли Эттор Лонго, он их, конечно, выполнял. Речь не шла о том, чтобы ее подставить ни в коем случае, только о том, может ли она каким-то образом нам навредить». «А если бы она и правда представляла для вас угрозу?» Он снова улыбается и смотрит по сторонам, вдруг вернувшись к конспиративной манере прошлых времен. От этой внезапной осмотрительности он даже молодеет. «Разное могло быть. Что, например, интересуюсь я? Например, можно было ее нейтрализовать? Вы имеете в виду...» «Да нет, ясное дело, нет. ТЗО бы не позволил, да мы бы и сами так не поступили». «Наша война – дело жестокое, но мы всегда оставались рыцарями», – он пожимает плечами, – «по крайней мере, некоторые из нас. И поверьте мне, куда больше, чем англичане, те играли грязно, они всегда были такими». «А каким был ваш товарищ Тезео? Рыцарем?» «Да, во всем. Венецианец старой школы, редкая смесь цельности характера, простодушия и гордости». «Хороший человек, это правда, настоящий рыцарь, говорю же». «Знаете, что он сделал, когда мы, наконец, настигли Найроби за несколько минут до того, как взорвалась мина? Я теряюсь. Найроби — это был крейсер на вооружении британского флота, атакованный отрядом «Большая медведица» в порту Гибралтара. Кое-что я об этом судне знал или думал, что знаю. Нет, признаюсь, я не очень, не все». Он хитро глядит на меня и подносит стакан к губам. «Со временем я вам расскажу в подробностях». Он снова берет стакан, отпивает ставит на стол. Его невестка выходит на пороках смелым в руке, чтобы написать дневное меню на грифельной доске. И они вступают в бурную дискуссию на неаполитанском диалекте, из которого я понимаю едва ли несколько слов, что-то насчет томатов, которые надо добавить в спагетти с рыбой. Невестка удаляется в дурном расположении духа, а Скворчалупо возвращается к рассказу. «Поскольку мы подозревали, что эта женщина может быть для нас опасна, мы придумали, как за ней следить», — продолжает он. «Через итальянского консула и наше посольство в Мадриде мы вошли в контакт с испанскими властями, которые могли либо арестовать ее, либо вывезти. Необходимости в каких-то брутальных решениях не было». Я спрашиваю, знали ли испанские власти о том, что происходит на Ольтерре, и он отвечает, «Совсем не знали». Мы скрывали наши дела, и от них тоже, — добавляет он, — водили их за нас до самого конца, дурачили, как последних лохов. Давайте вернемся к хозяйке книжного магазина, — прошу я. Что же все-таки произошло? Значит, Тезево пришел повидаться к ней первый раз, потом второй, и потом еще не раз приходил. Может, тогда у него и появились чувства, а не только долг и патриотизм, В общем, все стало как-то по-другому. Даже я это понял, хотя он не очень-то был склонен раскрывать душу. Скварча Лупо откидывается на спинку стула, и на его лице появляется странное выражение, что-то среднее между восторгом и одобрением. Почти уважение, кажется мне. «И потом случилось то, что случилось», — сказал он. «Что именно?» а то, что она по собственной инициативе совершила поступок, удививший нас всех. Старый водолаз снова прикрыл веки с довольным видом, и это изменило ход вещей. «Любовь ценится с давних времен», — замечает Пепе Аль-Хараке. с интересуется» — Назарет Костыхон, работающая в городской библиотеке. Примечание. густава адольфа Беккер. Года жизни 1836-1870. Крупнейший испанский писатель-романтик. Конец примечания. Гораздо раньше. «Лопе де Вега испробовал это на себе, не так ли?» – подсказывает доктор Сокос. «Еще со времен Овидия сам Юпитер с небес улыбается клятвам влюбленных». Примечание. Публий Овидий Назон. «Наука любви. Книга первая. Перевод Гаспарова. Конец примечания». «Уже тогда все с этим было ясно», — Елена усмехается, вечер на исходе и закатное солнце освещает старые занавеси англоиспанского кафе и израстцы на стенах. За окном устала течет жизнь на улице Реаль, а на противоположном тротуаре официанты снуют между плетенными столиками и стульями, обслуживая посетителей торговой палаты. «Все не так, Пепе», — возражает Елена, — «давай без твоего обычного цинизма». Но тот, к кому она обращается, настаивает, слегка приподняв рюмку с анисовкой, смешанной с коньяком. «Наивные старые времена, дорогая Елена, любовь в классическом понимании — это иллюзия». Судишь по личному опыту? «Просто говорю». Доктор Сокос театрально указывает концом дымящейся сигары на левой лацкан на уровне сердца. «Я совершенно с вами не согласен, мой дорогой друг. Чувство и поныне остается могучей силой». «Причем позитивной», — вставляет Назар Костыхон. Доктор взглядом благодарит ее за поддержку. Библиотекарша Близорука весьма начитанная и чрезвычайно романтическая старая дева. Она очень худая, носит очки в стальной оправе, а густые волосы сероватого оттенка острижены так коротко, что она смахивает на монашенку Растригу. «Это нас возвышает, одухотворяет», — она умолкает на секунду, подыскивая слова. «Мы принимаем за любовь разные вещи. Ею не являющиеся», — возражает Аль-Хараке, — «секс, например». Сокос укоризненно смотрит на Архивариуса и в отчаянии указывает на двух женщин. — Ради бога, дружище, здесь дамы все-таки. — Уже давно никто в здравом уме так не влюбляется, — настаивает собеседник, не принимая возражений. — Похищение и всякое такое. — Все это вышло из моды, как немое кино. — Хочешь сказать, любовь — чувство несовременное, — любопытствует Елена. — Именно. — Какая бессмыслица, — возражает Сокос. — Ничего не бессмыслица, — упорствует Аль-Хараке, век технологии, сюрреалистической механизации и бесчеловечной массовой резни невозможно по-настоящему влюбиться. Что значит для тебя по-настоящему? Ну, так, как в старину. Ты считаешь? Я уверен, человечество утратило необходимую нравственную чистоту. «Чтобы любить, необходима нравственная чистота?» спрашивает Назарет. «Для того, чтобы верить в искреннюю любовь, без сомнения». То, что мы сегодня называем любовью, не более чем ярлык, который мы наклеиваем на собственное тщеславие, чтобы подороже продать некий товар сомнительного содержания. Изобретение капитализма, в шутку подсказывает Елена. В каком-то смысле, но, возможно, так было всегда. Наверняка, однако раньше, по крайней мере, отдавали должное сладкому обману, Достаточно было появиться какому-нибудь поэту, и тебя уже тянуло в цветущий сад. Сегодня у всех глаза слишком широко открыты. Взрывы бомб открыли нам глаза. А я думаю, романтическая любовь и сейчас может быть спасительной соломинкой, замечает Назарет. Утешением и убежищем необходимым как никогда в наше трудное время. Аль-Хара -э Кишутя соглашается. Я готов принять любовь как убежище или как иллюзию. Укрытие. Как принять более утоляющее, если я тебя понял, как надо. Но ты права. В чем? Слово «любовь», как мы его употребляем, означает всего лишь практический ресурс. Человечество изобрело его, чтобы прикрыть сладострастие, эгоизм, борьбу за территорию и сохранение вида. Какая проза, раздраженно вставляет Сокос. Ты отрицаешь любовь, которая оставляет в человеке след. Да, разве что в макияже у женщин и на воротнике рубашки у мужчин. Но до чего ты любишь изображать циника, — с упреком говорит Назарет. Архивариус довольно смеется и опустошает рюмку. Значит, для тебя любовь всего лишь обман, так, — настаивает библиотекарьша, — эгоизм и притворство. Социальный трофей и предмет удовлетворения — Греческие ороты и римские купидоны. В общем, влечение, комбинация химических элементов, которая производит эффект только пока длится и не наступает присыщение. Тогда мы думаем, что былая любовь умерла, и верим, что придет другая. Назарат и Сокос смотрят на Елену. Им обоим не по себе. Надо всеми снова витает призрак Масаль-Кивира но Елена невозмутима. «Или больше никого», — мягко дополняет она. «Ну, «Значит, вы все отрицаете вечную любовь?» — спрашивает Назарет. Аль-Хараке разводит руками, мол, для него ответ очевиден. «Любовь, как сердце, пронзенное стрелой, — это просто шутка, изобретение романтиков, которое давно устарело». «Бывает, что любовь длится долго, Пепе». Если речь идет о чувствах и в такой ситуации, как ты говоришь, тогда нужны другие слова – дружба, привязанность, душевный покой, привычка. Но страстная любовь на всю жизнь под звон колоколов и пение птичек, толкающая на жертвенное самоотречение – сегодня это годится только для поэтов и писателей, которых продают в киосках на железнодорожных станциях. Вполне достойное место, протестует Сокос, задетый заживое. Станционные киоски, маленькие храмы народной культуры путешествий. Хотите сказать в наше время, нет места героической любви, не отстает Назарет. Нет места для тревожного ожидания, пьянящих объятий, тоски в разлуке. Она говорит так, словно хочет сохранить хотя бы... «Крупицу надежды, однако архивариус непоколебим». «Ничего такого», – обезжалостно отвечает он. «Мадам Бавари, Анна Каренина, Анита Ассорес ото всех несет нафталином примечания». Анита Ассорес – героиня романа «Правительница» Ла Регента", также в русском переводе «Председательша» 1884 год, испанского писателя-реалиста Кларина Леопольд Алас и Уренья. Конец примечания. Героини прошлого сегодня похожи на несчастных идиоток, не говоря уже о юном Вертере и компании. Назар это не выглядит побежденной. Возможно, жизнь старой девы воспитала в ней иммунитет к унынию, мечты, посыпанные пеплом, все еще живы и сохраняются благодаря одиночеству и чтению, словно засушенные лепестки среди книжных страниц. «В наше время есть сотни известных случаев почти героической любви», живо возражает она, «Альфонсо XII и Мерседес, Виктория и Альберт, принц Эдуард и Уоллес Симпсон». примечание имеются в виду король Испании Альфонсо XII умиротворитель годы жизни 1857-1885 и его первая супруга Мария де лас Мерседес Орлеанская, годы жизни 1860-1878, скончавшаяся спустя полгода после их свадьбы, отчего король едва не наложил на себя руки, английская королева Виктория годы жизни 1819-1901 и ее супруг, рано скончавшийся принц Альберт 1819-1861, по которому она очень долго горевала, А также британский король Эдуард VIII, года жизни 1894-1972, в 1936 году отрекшийся от престола ради брака с разведенной американской Уоллес Симпсон, года жизни 1896-1986. Конец примечания. аль насмешливо улыбается. «Гонсалес и Биас, Хасилита и Бельмонте — Кинтеро, Леон и Кирога, примечание Мануэль Мария Гонсалес-Анхель и Роберт Блейк-Биес, основатели испанской фирмы Гонсалес-Биес по производству хересов 1835-й, Хоселита Хосе Гомес-Артега, годы жизни 1895-й, 1920-й, и Хуан Бельмонте-Гарсиа, годы жизни 1892-й, 1962-й, Знаменитые испанские Матадоры, пожизненные соперники. Испанский автор песен и драматург Антонио Куинтеро Рамирес, годы жизни 1895-1977, испанский поэт Рафаэль де Леон, 1908-1982, и испанский композитор Мануэль Кирога, годы жизни 1899-1988 основатели популярного испанского музыкального трио «Квинтеро Леон энд Квирога». «Конец примечания». «Прекрати, прошу тебя, ты и правда невыносим». Аль-Хараки смотрит на Елену пристально и с вызовом. «А ты что думаешь?» Елена не торопится с ответом, все, что она слышит, вызывает у нее живой отклик. Она сравнивает свои ощущения, те, что были в прошлом, с теми, которые есть сейчас». «Бывает любовь, похожая на приключение», — наконец говорит она. «Приключение», — удивляется Аль-Хараке, «любопытно». «Мы ждем развития этой мысли», — вмешивается Сокос заинтересованно. «Я полагаю, ты имеешь в виду приключение не как интрижку, да?» «Не как легкомысленный эпизод». Она задумывается, прежде она никогда не ставила вопрос так, и сейчас ответ медленно складывается в ее сознании. Почти что слышно, как она подгоняет друг к другу детали. В легкой растерянности она обводит собеседников взглядом. Произнести это вслух не так-то просто. «Бывает случаи осторожно пытается объяснить она, «когда мы ищем человека, которого можно полюбить, а бывает... Мы встречаем его, хотя совсем и не искали. Она умолкает, пытаясь привести мысли в порядок и обдумать то, что начинает открывать в себе, остальные сосредоточенно ждут. И, не выдерживает Назарет, и когда такой человек появляется, возможно, мы любим в нем себя. Библиотекарша не скрывает разочарования. Ты про эгоистичную любовь, вот оно что. Какая банальность, получается, что Пепе прав, «Нет, я говорю о чем-то более сильном, более сложном. Мы влюбляемся в образ любви, который у нас в голове, проецируя на него прочитанные книги, увиденные фильмы, а также наши мечты, желания, печали и радости». Она снова умолкает. В гаснущих лучах закатного солнца ее лицо кажется суровым. «Как всё запутанно, — думает она, вздрагивая, — и так прозрачно ясно». Любые вызовы судьбы, договаривает она, и роковое возмездие. Ни одна машина не проехала по дороге с тех пор, как Елена вышла из города, и ничто не нарушает тишину уходящего дня. Елена шагает рядом со своим велосипедом, вдыхая солоноватый воздух, который пахнет засохшими, свалявшимися водорослями, объедками пищи и грязным песком, Сумерки накрывают красноватый полумесяц бухты, в котором отражается небо. Ни зыби на море, ни ветерка. Близкая вода с пятнами нефти совершенно спокойна. На фоне закатного солнца видно, как последние чайки планируют среди кораблей, стоящих на якоре носами в разные стороны. Покрытый смолой пеликан погибает на берегу, бьет крыльями в агонии. Перейдя через мост рядом с отелем «Принц Альфонсо», там, где дорога сворачивает от пляжа, а по бокам растут только кактусы и тростник, Елена видит то, что осталось от корабля, взорванного позапрошлой ночью. Фрагмент носовой части и остов, почерневший от пожара, торчат из воды в трехстах метрах от берега. Чуть подальше – покружив неподалеку от зловещего судна, словно желая убедиться в его кончине, британский патрульный катер удаляется в сторону пиньона, и тот становится то огненно-красным, то серым, в зависимости от того, как последние лучи света уходящего дня попадают на гребень скалы. Елена неторопливо идет, толкая велосипед. Она смотрит на пейзаж, но продолжает думать о том, что оставила позади. Заперев дверь книжного магазина, она не пошла, как обычно, по дороге к морю, но свернула на площадь, которая теперь называлась именем генералиссимуса Франко, и потом направилась по Гибралтарской улице отдать книги одному заказчику, учителю вечерней школы, прикованному к постели по причине пневмонии. Немногие порядочные женщины ходят в одиночку по этой разбитой дороге, где полно ям, и играют оборванные дети – И уж точно ни одна не пойдет сюда в поздний час, когда открываются кабаре и ночные бары. Тогда гарнизон колонии проходит через решетку в поисках алкоголя и женщин с тех пор, как высокоморальная супруга губернатора приказала прикрыть все бордели на английской стороне. Если подумать, голод и нищета Испании, прозябавшей в бедности после гражданской войны, упрощали эти поиски – Повернув, Елена наткнулась на группу английских солдат и матросов, одетых как крестьяне и зверски пьяных. Те стали отпускать непристойности в ее адрес, поскольку, несмотря на Дюнкерк, Крит и Сингапур, все еще считали себя крутыми парнями. Ничтожество, убежденные в том, что по эту сторону границы все можно купить за горсть фунтов стерлингов, будь то бутылка, женщина или жизнь – Отойдя подальше, она услышала, как немытый чистильщик сапог, сидевший на углу улицы, спокойно и лаконично оценил эту сцену, между тем пряча в карман жалкие монеты, полученные за свои услуги. «Проклятые сукины дети!» Дальше по дороге ей попадаются двое гвардейцев. Зеленая форма, на плече ружья, треуголки, обшитые холстины чтобы лак не отражал свет. Может, те же самые, что были на берегу? Они шагают каждый по своему краю дороги, здороваются с Еленой и идут дальше. У входа в военную базу она останавливается у харчевния Антона Шестопала, прислоняет велосипед к крыльцу и, войдя, оказывается среди многоголосого шума и табачного дыма. Как обычно, в этот час военные из соседних казарм пьют и режутся в домино, а кое-кто из рыбаков играет в карты на разрешение забросить сети сегодня вечером. Кроме жены хозяина, других женщин здесь нет. Но владелицу книжного магазина в знают, и никто не удивляется ее приходу. Она покупает четверть ковриги хлеба и литр вина – болтает с антоном который готовит для нее фрикадельки из тунца и складывает их в судок потом выпивает рюмку мансанильи сан лукар примечание мансонилье сорт белого крепленного вина конец примечания и выкуривает сигарету на крыльце затем кладет покупки в корзину на руле садится на велосипед и едет полкилометра до своего дома